Мы гуляли всего полчаса, а потом я пошла домой, даже не думая, что будет дальше. Теперь вздохнул я. Ты же знаешь, как любвиобильные щенки, правда? Нервы так и рвался меня облизать с головы до ног, а этот Денджемин тоже рвался тебя облизать с головы до ног. Не, он вёл себя вполне культурно, как истинный джентльмен. особенно после того, как узнал, что моя дочь всего на 4 года младше его. Короче, я вернулась домой, и тут началось. Майлс едва понюхал меня, страшно обиделся и перестал со мной общаться. Он вёл себя так, словно я изменила ему или совершила какое-то ужасное преступление. Думаю, что знаю, куда ты ведёшь. Боб выпрямил спину и потёр подбородок. Продолжай, Джейн. Поверь мне, очень интересно. Мне тоже. В общем, я вспомнила нашу с тобой ситуацию, нашу ссору, о том, что произошло между тобой и той женщиной или не произошло. Боб взял меня на руки и прижал к груди. Некоторое время помолчал, почёсывая мне загривок. Это маленькое плюшевое существо с самого начала знало, что я ни в чём не виноват. Проблема в том, что Майлс не умеет говорить. Как говорила Диксон, собаки всё знают, только сказать не могут. — Я мысленно поблагодарил эту Гиксон за ее сообразительность. — И я стала думать о нас с тобой, — продолжала Джейн, словно с позиции Майлса. Для него наш разрыв стал ударом, и он всячески пытался нас помирить. Собаки умеют прощать тех, кого любят, потому что так устроен их собачий мир. Я подумала, что... У собак есть чему поучиться. Рад, что ты пришла к этому выводу. А ты, Ушан, еще бы! Джейн пару раз подозрительно шмыгнула носом. Я подумала, если у тебя нет никаких планов на вечер, мы могли бы поужинать вместе. Только при одном условии. Я видел, как напряглись мышцы на лице Джейн. Готовить ужин буду я. Её лицо расслабилось. Приготовлю салат, чезер и креветки на гриле. С каких это пор твой кулинарный репертуар перестал ограничиваться замороженной пиццей и гамбургерами? Я облизнулся. Слова были очень аппетит. Лэви. Тони дал мне пару уроков как холастеку. Теперь я умею готовить итальянский ужин. Кто бы мог подумать? Точно не я. Итак, мисс Леви, вы согласны с моим условием? Конечно, мистер Мастерс. Я радовался как глупый щенок. В окружающем мире всё явно налаживалось. Воглянул на меня Алин. Нам нужны кое-какие продукты. Сходим в магазин? Пусть остаётся. Мы сходим вдвоём, предложила Джейн. Я не верил своим ушам. Джейн, сказала мы. Я сидел и просто смотрел на них. Джейн не отводила глаз от Боба. Боб под Джейн. Они улыбались, смеялись, много говорили. Неужели они не чувствовали, как медленно, но верно восстанавливалась на земле равновесие? Неужели не чувствовали, как некая могучая сила волнами омывала их и уносила прочнее в сгоды? Неужели я один ощущал это? На столе стояли две свечи. Я лежал на полу и смотрел, как от блиски огня пляшут на их лицах, как в старые добрые времена. Ну, вдруг нетерпеливо спросил Боб: "Я так и не услышал твоего вердикта насчёт ужина. Как тебе мои кулинарные способности?" Джейн нахмурилась и поджала губы. Лицо Боба стало растерянным. Внезапно Джейн озорно расхохоталась и быстро дотронулась до руки Боба. — Прости, не смогла удержаться. Ужин вышел потрясным. — Спасибо. Ты отличный повар. Я довольно засвистел носом. Жизнь налаживалась. Кажется, я немного перебрала с вином. Джейн приложила руку к лбу и засмеялась: "Чёрт, я пьяна". Они лежали на диване и смотрели фильм. Боб обнял Джейн за талию и притянул к себе. Она прижалась затылком к его плечу, а я придвинулся чуть ближе. Мне было очень важно, чтобы эти двое ничего не испортили. Боб осторожно вплёл пальцы в волосы Джейн, осторожно погладил. Я сходил без тебя с ума, тихо прошептал он. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю. Джейн ничего не ответила. Она уже спала.